Глава 1. Звёздная система Элион. Командующий. Скоро выход в обычное пространство. Экипаж и ремонтные роботы провели все необходимые работы и подняли функционал крепости до 95%. Результат очень хороший. Крепость готова к бою, доложил Крон. Отлично. Пора в обычное пространство, а то мы засиделись в норе. Впрочем, я не по этому тебя побеспокоил. Это при людея, как вы люди говорите. Меня крона здесь мало. Крепость огромный сложнейший механизм. Интеллектуальная боевая система занимает место, сравнимое с размерами звездолёта Мизавтор. Я старался быть посредником между тобой и системой, но вы это мне не по силу. Система ещё не вышла на полный боевой режим, и для её нормального функционирования и развития нужна непосредственная связь с капитаном. Эта связь сохраняется навсегда. Так всё устроено. Тебе нужно дать имя интеллектуальной боевой системе ИБС. Сейчас она несколько дезориентирована происходящим, не чувствуя тебя. Мои уговоры не действуют. В этом она похожа на ваших маленьких детей. Ей нужно внимание, контроль и контакт. Понятно. А мне теперь возиться с ней как с ребёнком, с очень умным ребёнком-командующей. И как это сделать? Она здесь и ждёт общения. Предупреждать надо. Наш разговор она не слышала. Но слава богу, я могу приступить. Да. Для Крона такая ситуация оказалась с полной неожиданностью, он явно переоценил себя. Давая Бергу чертежи на создание мезофторской техники, он не задумывался о том, что может быть создано. Вот крепости, например, даже он видел впервые, поэтому всех нюансов не знал. Хорошо, что такая несостыковка обнаружилась сейчас, а не в бою, там это грозило бы поражением. Интеллектуальная боевая система космической крепости 56-74-56-98-76. Я, командующий эскадрой, и капитан Рогов Олег Васильевич. Капитан, необходим постоянный, непосредственный контакт для того, чтобы я мог транслировать всю необходимую информацию. Открываю канал связи и устанавливаю контакт. Олег активировал канал связи с ЭБС и засомневался, работает ли он. Никаких ощущений. Уже хотел спросить, почему. На плотину молчания прорвала хлынувшая информация. Её было так много, что пришлось отводить в специальные накопители. Контакт установлен, готов к выполнению приказов. Отлично. С этого момента я буду называть тебя Пегас. Возражения есть? Возражений нет. Мой позывной Пегас. Покажи последний бой. Тут же образовалась голограмма и развернулась картина боя. Олег смотрел на свои звездолёты, которые шли в форваторе крепости, под защитой её батарей, это их спасало. Из Зряня поливали корабли из кадры огнём, в ответ получали смерть и хаос. А вот и момент тарана. Олег наблюдал, как машкара зрянских кораблей брызнула в разные стороны от крепости. Оно и не удивительно. Крепость их смяла бы однозначно, не получив при этом критических повреждений. Факт говорил сам за себя. Зряняне не железные, и нервы у них слабые. А может быть, они просто осторожные. Бой продолжался. Одному звездолёту из кадры отрезало корму с двигателями, у другого множественные попадания, у третьего шлеф декомпрессии, и только мезавтор держался молодцом. На этом запись заканчивалась. Ушли корабли в портал или нет непонятно. Ничего, узнаю, как только выйдем в обычное пространство. Время в полёте летело быстро. До выхода в обычное пространство осталось 2 часа. Выходим в неизвестный для нас, но знакомый для наших бис сектор. Надо приготовиться. Кто знает, какой приём нас там ждёт. Да и вся информация, имеющаяся на картах, могла устареть, думал Олег, разворачивая звёздные карты. Экипажу приготовиться к выходу в обычное пространство. Выходим в сектор ответственности Мезавторов. В любом случае тёплой встречи не ждите. Приготовиться к бою. Сканирующему комплексу по выходу произвести обнаружение целей. Закончив раздавать команды, уселся в своё командирское кресло и закрыл глаза. Теперь они ему не нужны. Его глазами и руками становился Пегас. Виртуальная рубка открывала отличный вид на кротовую нору, стенки которой иризорно сияли, что можно сравнить с северным сиянием, только ярче. А иногда постреливали энергетические разряды и проскальзывали ветвистые жгуты чего-то иризорного. Генераторы выдали мощный импульс, и впереди появилась чернота космоса. Крепость приблизилась и пересекла границу норы. Та пыталась ее задержать, постреливая энергетическими разрядами. Но как только крепость полностью оказалась в обычном пространстве, кротовая нора свернулась, как будто ее и не было. Вокруг чернел девственно чистый космос, рассвеченный далекими звездами. Олег убрал поля с обрежения, генераторам требовалась профилактика, и ремонтная техника сразу приступила к обслуживанию. Любоваться красотами окружающего пространства некогда. Сканеры искали цели и не находили, но с интервалом в несколько секунд вышли ещё четыре корабля. Он обрадованно наблюдал за их появлением. Значит, все пережили первый бой. А корабли ложились в дрейф и снимали поля сопряжения, проявляясь во всей красе, весьма неприглядной. Экипаж космической крепости с содроганием наблюдал открывшееся зрелище. Перед ними в космосе плыли не корабли, а груды металла. Закрадывались сомнения, что кто-то в таких кораблях мог остаться жив. Таких повреждений корабли не получали с начала военной кампании, но и бой надо сказать, провели не рядовой. Рогов наконец отошёл от шока, увиденное не радовало. Но что с людьми, что с экипажами? В волнении активировал связь. Слова застряли в горле. Он не знал, что говорить. Справившись с собой, начал даже оптимистично. Поздравляю экипажи эскадры с прибытием к месту сбора в полном составе. Мы свою задачу выполнили. Вы дрались как львы. Цивилизация вами гордится. Однако времени на реверансы нет. Ничего не закончено. Доложите о состоянии экипажей и кораблей. Первый докладывала бета. Она и весь экипаж шли ковал. Ему удалось дойти до точки сбора. Теперь помогут. Теперь всё будет хорошо. Командующий, рада прибытию. Мы не верили, что дойдём. Повреждения у крейсера близки к критическим. Удар пришёлся на тяговые двигатели. Ремонт возможен только в стационарных условиях. Многочисленные пробоины по всему кораблю. Повреждена силовая установка. Провели первоочередной ремонт, заделали пробоины и всё это время боролись за живучесть корабля. 20 членов экипажа ранено, из них семеро тяжело. Все помещены в медицинские капсулы. Скорая регенерация должна закончиться. Корабль к бою не готов. Хорошо, что долетели сюда. Спасибо тебе в это и спасибо экипажу. На крепости места и работы хватит всем. Подготовиться к эвакуации на крепость. Шатлы на крейсере остались. Нет командующей. Прямое попадание в транспортный отсек разнесло всё к чертям. Понятно, высылаю транспорт. Заберите всё ценное. Как поступить с крейсером, решим позже. Следующим докладывал Тор, и порадовать капитана тоже не мог. Вид звездолёта наводил на мысль, что там никого нет. Просто обрубок корабля. Докладывает капитан Тор. Досталось нам по самое некуда. Есть убитые и раненые. Сами видите, что с кораблем. Повреждения критичные. Крейсер не боеспособен. Корму срезало как ножом. Силовая установка работает на 10% мощности. Системы жизнеобеспечения кое-как дотянули до точки сбора и скоро откажут. Нам повезло. Импульсные генераторы и генераторы наведённого поля сопряжения оказались полностью исправными. Долетели, на честном слове, по-другому не скажешь. «Срочно ждем помощи!» «Хороший бой провел капитан!» «Сохранил команду и ушел к точке сбора!» «Молодцы! Высылаю транспорт!» «Готовьтесь к эвакуации!» Докладывает капитан Симона Хлопова. «Срочно нужна эвакуация!» «Потери экипажа 50%!» «Силовая установка на последнем издыхании!» «Система жизнеизбеспечения отказала!» «Мы в скафандрах!» «Корабль полностью не боеспособен!» «Управляющая система неисправна!» «Шла на ручном управлении!» И всё. Дальше связь отключилась. Не хватало ещё погибнуть перед спасением, преодолев труднейший переход. Светлов, лично летите на корабль "Хлоповый" и организуйте экстренную эвакуацию. Есть командующий. Остался мезавтор. Внешне он выглядел вполне прилично, кое-где виднелись следы попаданий, но ничего критичного. Докладывает капитан мезавтора Джон Вринка. Ничего критичного. Корабль полностью боеспособен. Потери среди личного состава нет. Готов к выполнению дальнейших задач. Ему даже как-то неудобно стало за свою везучесть. Отлично, капитан. Объявляю боевую готовность. Мы находимся в звёздной системе Мезавторов и Лион. Что здесь и как, мы не знаем. Мои сканеры показывают чистое пространство. Пока я буду занят спасательной операцией, ты возьмёшь на себя боевое охранение. Понял? Приступаю к боевому охранению. Олег в некоторой растерянности прошелся по рубке. Последний бой не обошелся без потерь. Три корабля. Теперь у меня осталось два корабля. Огромная космическая крепость, которая по своей ударной мощи сравнима как минимум с эскадрой, и мезофтор. Ладно, займусь чуть позже этой проблемой. По крайней мере, месяц времени у нас есть. Использую его для налаживания контакта с мезофторами. Рассудив таким образом, дал команду активировать фантомов. Возможно, зряние ещё раз купятся на эту уловку. И занялся те текущими делами. Нужно лично встречать экипажи подбитых кораблей, проявить заботу и поддержать боевой дух. Джон Вренка активно занимался боевым охранением и собирал информацию. Мезавтор для этого подходил идеально. Ему иногда казалось, что он пел, видимо, от того, что находился в родной звёздной системе. Кромм, ты видишь, что-нибудь изменилось? Ничего не вижу, но изменилось всё. В системе нет жизни, в системе нет мезовторов. Не могу понять, как такое может быть. Это центральная звёздная система мезовторов. Раньше здесь кипела жизнь и движение. Теперь космическая пустыня. Некоторых планет нет, в том числе и населённых. Хотя подожди. Теперь всё понятно. Планеты разрушены, а на их месте облака астероидов и метеоритов. Видимо, подверглись бомбардировке из космоса. Я не вижу жизни. В голосе Крона сквозило отчаяние. «Крон, нечто подобное и предполагали. Мы обязательно отыщем мезофторов. А зря нам отомстим. Да мы уже им мстим. Они заплатят за все». «Слабое утешение, капитан. Но война с врагом наполняет мое существование смыслом. Как только закончится спасательная операция, двинемся дальше. Давай посмотрим, куда лучше лететь». «Торопиться не стоит. Нужно обследовать систему более тщательно». Возможно, мезавторы обосновались внутри планет. У них такие укрытия были. Хорошая идея. Но потом всё равно нужно куда-то лететь, искать твоих хозяев. У меня нет хозяев. Я сам себе хозяин и выбрал путь, по которому иду. Вижу, что правильно выбрал. Вы надёжные союзники. Извини, неправильно выразился. Создатели. Извинения принимаются. Джон подумал, что с техниками мезавторов не так просто ладить. что она возвымила себя слишком высоко, но слух своих опасений высказывать не стал, а решил при случае поделиться с командующим. Капитан, я уловил сигнал из дальнего спутника. Он находится за звездой. Можно посмотреть, что там после того, как закончим спасательную операцию. Да, конечно, хотя самому Корону не терпелось проверить источник сигнала. Джон не беспокоил командующего, понимая, что тому сейчас не до него. Обстановка вокруг подозрительно спокойная. «Очень странно, что задумали зря они. Неужели примутся за нас по всем правилам военной науки, а не с наскока? Противостоять им станет гораздо сложнее. Ничего, мы постепенно набираемся боевого опыта, а зря они пока не знают, с кем воюют». Олег закончил прием экипажей, поручив Светлову разместить экипажа и отправить в медицинский центр раненых. Пегас тут же подтвердил «центр вместит всех». Закончив с этим делом, пригласил капитанов звездолётов в рубку. Как только все разместились, он включил связь с Джоном. Что нового, капитан? Погони нет. Звёздная система держится чисто. Ранье населённые планеты носят следы древних космических бомбардировок. Крон засеёг сигнал с дальнего спутника за звездой. Нужно бы проверить. Понятно, проверим позже. А сейчас подведём итоги боя. Наша эскадра выстояла против флота Зриан и нанесла удар уничтожив верфь. При этом мы вырвались из ловушки и ушли в порталы. Без потерь не обошлось. Зря они подбили три наших корабля, но даже с такими повреждениями удалось уйти в порталы и, главное, сохранить экипажи. Бой вели жестокий. Есть погибшие. Не вернулись 45 истребителей. Зря они обескуражены и не знают, что делать. Не знают, откуда ждать удар. Поэтому даже не стали нас преследовать. Теперь мы действуем в связке с Мизофтором, И наша главная задача вступить в контакт с мезавторами. Какие будут предложения? Первым заговорил Тор. Заговорил тяжело. Бывший пират стал героем космоса, стал героем войны. Тяжёлый бой, думал, не переживём. И пережили. Космическая крепость сильный аргумент в борьбе со зряанами. В бою я понял одно: моё место там, у силовых установок. Я для этого рождён. Поэтому прошу направить меня на этот участок работы. Кор, ты отлично провёл бой и назначаешься главным борт-инженером космической крепости. Спасибо, командующий. А что теперь делать нам? Чем будем заниматься мы? Запаниковала Бета. Дела много, а рабочих рук мало. Крепость укомплектована экипажем едва ли на половину, даже с вашими экипажами будет мало. Командующий, мы выиграли бой, но не сражение. Будем воевать дальше. Нужна стратегия и тактика. Нужен план, без этого никуда. Симона, ожидающе, смотрела на командующего. "Согласен, нужно воевать дальше. Стратегия понятна войти в контакт с мезовторами. Тактика уже по обстановке. Я вот о чём подумал. У тебя есть навыки в абордажной работе. Может быть, подберёшь человек 100 и создашь абордажную команду? Работа для вас будет много. Там и захват кораблей, и планетарные операции". "Командующий, это приказ или предложение?" перебила его Симона. Предложение. Ты можешь отказаться. Я согласна. Буду набирать только добровольцев и только поселенцев. Отлично, приступай. Закончив с Симоной, Олег перевёл взгляд на Бету, понимая, что она пока не готова психологически. Ей нужно время, и решил назначить её на ответственный участок. Бета, тебе поручается командование боевым центром крепости. Есть капитан. Олег подумал. Нет, всё же она не капитан. Она исполнитель. И это совсем неплохо. Разрулив с делами и разместив личный состав, занялся непосредственно происходящим. Фризы с далёта дрейфовали неподалёку. Нужно что-то с ними делать. Джон, ты видишь, что осталось от наших кораблей? Вижу, командующий душа кровью обливается. Нужно дать им шанс отомстить за себя, чтобы уйти в вечность достойно. Что вы имеете в виду? Не будем разочаровывать Зриан. Начиним корабли взрывчаткой. и поместим в них имитаторы. Выглядеть со стороны они будут, как тяжелые крейсера. Неплохая идея. Сейчас зря они видят около тысячи наших кораблей, и как только соберутся силами, организуют рейд. Скорее всего, да. Должно сработать. В течение нескольких часов минировали крейсера, задействовали имитаторы и стартовали к спутнику. Предварительная встреча с Рианом готова. К спутнику подлетали с двух сторон и с предосторожности, мало ли что. Оказалось не зря сработал детектор опознавания цели свой чужой. Джон, у тебя опознаватель сработал? Вот только что ответ принет. Отлично, у меня тоже принет. Поступим следующим образом. Ты нами завтра я попробуй запросить посадку. Я на крепости подстрахою. Понял, исполняю. Легко сказать, исполняю. А как запросить? Решение пришло быстро. Всё-таки Джон ещё не полностью вошёл в управление кораблём. Не сылся с ним в одно целое. А база тем временем запрашивала цель прибытия. Вот тебе раз тут ошибиться нельзя, иначе могут сбить этой базе миллионы лет. Командующий, база запрашивает цель прибытия. Что отвечать? Спроси у Крона, что отвечают в таких случаях. Крон, что в таких случаях отвечают прибывшие корабли? По-разному. Кто прибыл с боевого рейда пополнить боезапас, кому-то необходим ремонт, кому-то нужен отдых, кому-то провизия. Спасибо, я понял. Ответь. Прибыли из боевого рейда по тылам Зриан пополнить боезапас и произвести стационарный ремонт. Ответ ушёл на базу. Потянулись минуты волнительного ожидания. "Да не волнуйтесь, у мезавторов всё не быстро. К тому же, учтите, база миллионы лет. Неизвестно, в каком она состоянии. Ей ещё активироваться надо", успокаивал Крон Олега, а тот весь измаился, не находя себе места. Дрон, подготовь на всякий случай роботов-мезавторов, вдруг пригодится. Не забудь поставить маркеры членов экипажа. Уже сделал, и сижу в одном из них. Ответ принят. Звездолёта поздно. Посадка разрешена в 13-й ангар. После приземления капитану прибыть в командный центр. Принял. Жди меня, я скоро прибуду. Полетим на базу вместе. Понял, жду. Капитан, что ответить базе? Задерживаться с ответом нельзя. Напомнил крон. Готовимся к посадке и приступаем к манёврам. Такой ответ их устроит вполне. Олег быстро прибыл на мизовтор, но прибыл не один, а с десантом, правда, небольшим, 20 человек во главе с Симоной, которая за короткий промежуток времени сделала максимум, найдя людей для абордажной команды. Как дела, Джон? Входя в рубку у схода, задал вопрос Олег. Да пока никак вас ждали. Как происходит посадка на базу? Олег обратился к крону. Стандартно даётся навигационный луч, по нему и производим посадку. Приземляемся, нас встречают техники, сканируют маркеры. Если всё в порядке, экипаж направляется в зону отдыха и охоты. Встречают живыми завторы или роботы. Раньше встречали живые, теперь вряд ли. Двое рекомендации слушаться меня, не торопиться. Главное, на каждом должен быть маркер члена экипажа. Он в базе данных флота Мезавторов и обязательно проверяется. Десанту выходить только в экипировке Мезавторов и с маркером члена команды. Если система безопасности опознает вас как чуждую форму жизни, вы будете немедленно уничтожены. Крон, я поведу боевого робота Тицана. Джон, а ты и Лина, десанту занять оставшихся боевых роботов и быть готовыми к выходу из корабля только по команде. Не забудь, сразу как только пройдём контроль Тебе нужно попасть в центр управления. Я пока не знаю, где он, на базе разберусь. Думаю, с планом расположения помещений проблем не будет. Два моих мобильных модуля будут с вами. Я всегда смогу прийти на помощь. Спасибо, Крон, заходи на посадку. Крон развернул Звездолёт, отработав маневровыми секциями, и стал снижаться, приближаясь к спутнику. Через некоторое время появился навигационный луч. База мезовторов захватил корабль своей навигационной системой и повело на посадку. Рогов, Джон и десантники во все глаза рассматривали поверхность спутника, пытаясь найти огни космодрома. Схетно внизу проплывала унылая серая поверхность, кое-где оплавленная. Закрадывалась мысль, как бы не врезаться в этот спутник, но на высоте 200 м перед кораблём открылся створ, обозначенный красными огнями, и мы завторно направился туда, сбрасывая скорость. Телегранн, пройдя шлюз, оказался в огромном транспортном ангаре, заставленном различной техникой. Звездолёт пролетел чуть дальше и опустился. Щёлкнули захваты, фиксируя корабль. С прибытием на базу Мезавторов. Командующий, вы идёте к шлюзу, а потом отправимся в командный центр. Джон, у можно со мной? Можно. Если что-то пойдёт не так, получим дополнительные инструкции. По маркеру ты капитан корабля, Джон твой помощник. Отвечать буду я через динамики. Детекторы определяют в роботах биологическое существо, его массу не определяют. Со совокупностью с маркером должно получиться. Понятно. Пойдём, чего тянуть? И они пошли к шлюзу, из створки которого выдвинулась панель. Подставьте маркер на правой передней лапе. Олег поднёс лапу к сканеру, тот изменил окраску и переборка ушла вверх. Он не торопясь проследовал внутрь. Дрон проделал ту же операцию, система его опознала. С другого конца переборка оказалась открытой. Они вошли в огромный пустой зал, кругом чисто, никаких следов активности. Только роботы-уборщики жужжали, убирая за ними мусор. Чистоплотные эти мезовторы, подумал Олег. Что делать дальше, представления не имел. Нужно следовать в командный центр, но как и главное куда? Крон, ты что-нибудь нашёл? Как действовать дальше? где командный центр. Как только вышли из тамбура шлюза, Крон сразу слетел с подставки на роботе и сумел подсоединиться к интеллектуальной системе. Я работаю еще немного времени. Олег и Джон осматривались. Видимо, здесь раньше кипела жизнь. Теперь тишина, ничего лишнего. Неожиданно зажужжали приводы какого-то механизма. Оба еле сдержались, чтобы не выстрелить. Открылась ниша, И оттуда выкатился причудливой формы транспорт, как раз на двоих. Дверцы открылись, приглашая внутрь. Раздался синтетический голос. Я интеллектуальная боевая система базы. Поздравляю вас с прибытием. Это первая победа за много времени. Проследуйте в управляющий центр, там получите все объяснения. Садитесь в деприхи, они довезут до центра. Подбодрил их Крон, занимая место на плечах Олега. Депрехи быстро неслись вперёд, вписываясь в бесчисленные тоннели. К размерам мезовтором люди уже привыкли, поэтому воспринимали окружающие испалинские сооружения с пониманием. Доехали минут за 40, остановившись перед воротами, и снова появился сканер. Быстро прошёлся по броне, считал маркер, который Олег предусмотрительно оставил от прошлого экипажа, и вкатил обратно в нишу. Ворота ушли вверх, открывая вход в Тамбур. Переборка сзади опустилась. И они вновь покатились по пустым коридорам. Минут через 5 остановились у стеклянной витрины. Приехали. Перед вами силовая перегородка, инструктировал Крон. Олег и Джон слезли с машин, езда на которых порядком утомила, и направились прямо на стеклянную стену. Когда до стены оставалось полметра, она просто исчезла. Их взору открылся большой холл, заставленный работающей аппаратурой. На другом конце виднелся ещё один вход. Нам туда. подсказал Крон, при подходе повторилась та же операция, силовое поле исчезло, и они очутились в зале с пультами, терминалами. «Это центр управления. Я, с вашего позволения, произведу доклад о проведенной операции и прибытии. Давай, не подведи. От тебя зависит сейчас все». Капитан корабля 67-85-75-98-487 прибыл на базу после выполнения боевого задания – Уничтожил две стилы, тысячи, корабли «Зриан». Был подбит и вынужденно погрузился с командой в «Анабиос», пока шел ремонт. По окончании ремонта снова вступил в бой. Возвращаясь, уничтожил корабельную верфь «Зриан» и корабли охранения, нуждаясь в отдыхе и ремонте. Крон закончил. Олег и Джон слышали доклад и тоже ждали. Какой ответ последует? Учитывая, что в командном центре пусто. Мизавторов не было. Прошло минут пять. Ответа нет. решили, что и не будет, но ошиблись. Пауза. Высшая почёт у мезавторов. Капитан, тебя и твой доблестный экипаж приветствует боевая интеллектуальная система станции. Впервые за очень долгое время радостные вести о победе. Я вела сканирование, видела ваши бои и победы. А последний прорыв верх военного искусства. Если остались такие войны, значит мы не проиграли. Значит, война не закончена, и мы ещё повоюем. Олег и Джон слушали этот монолог и не могли понять. Ситуация напоминала ту, что случилась с интеллектом Мезавтора. Нужно брать систему под контроль, иначе никак. Хрон, что это сейчас было? У вас так принято? Сам удивлён. Подобное происходит впервые. Как бы действовали живые Мезавторы? Приказали доложить об остановку. Ну давай. Отставить разговоры. Где командный состав станции? Интеллект словно споткнулся, возвращаясь в настоящее. Акрон давил бире инициативу в свои руки. Не слышу доклада. Командный состав базы погиб в полном составе. Живых мезавторов на базе нет. Включаю обращение к командованию станции к достойным, которые здесь появятся. Образовалась голограмма, на которой мезавтор в блестящих латах без шлема как бы обводил огромными глазами присутствующих в центре управления. Присядьте на задние лапы и сложите на груди передние в знак уважения перед правителем Мезавторов. Джонс с Олегом исполнили инструкции Крона. Приветствую потомков, появившихся в этом зале. Мы уходим в прошлое с тяжёлыми мыслями и тяжёлым грузом ответственности за проигранную войну. Зряние безжалостный враг, уничтоживший всё в нашей звёздной системе. Эта база осталась только потому, что защищена особым составом, предохраняющим от сканирования. Таких басс в нашем секторе несколько, в том числе и это. Наша жизнь подошла к концу. Мы не видим выхода из ситуации и уходим в вечность. Теперь война с мезовторами, и победа над ними в ваших лапах. Для победы нужно оружие и корабли. Это я вам дам. Всё остальное будете делать сами. Подойдите к правительственному пульту и положите правые лапы на подставки. Крон, где правительственный пульт? Вон тот, единственный на возвышении и в центре. Идите на задних лапах, таков порядок». Делать нечего. Подошли и положили лапы с маркерами на выемки. Тут же выскочили захваты, фиксируя их. «Капитан корабля 67-85-75-98-487». Дальше следовало непереводимое имя. «Тебе дается право возглавить цивилизацию мизофторов в борьбе со зрианами». Ты наделяешься правом командующего и доступом ко всем базам данных и информации. Любыми завторой обязан тебе подчиняться. Сможешь ли ты воспользоваться этим правом и победить Зриан? отвечал Крон, потому что только он владел языком и всеми нюансами, принятыми в общении на таком уровне. Я счастлив лицезреть величайшего правителя. Приложу все силы для выполнения возложенной на меня миссии. И сделаю всё, чтобы победить врага и возродить цивилизацию мезавторов. Достойный ответ. Ты утверждаешься в должность и можешь распоряжаться имуществом звездолётами мезавторами, а также заключать военные союзы и договора с достойными цивилизациями. На лапу тут же нанесли татуировку, и из ниши выплыл жетон на цепочке, захватив освободили лапу. Олег поднялся и взял жетон, занимая место за центральным пультом. Олег стал за центральным пультом, вернее, лёг на настил, увидел выемку в форме жетона и вставил его туда. Зал наполнился гулом начинающей работать техники. В центре возникло изображение грациозного паука. Боевая интеллектуальная система цивилизации Мезавторов. С этого момента ты подчиняешься новому правителю. Далее следовало непереводимое имя. А я ухожу в вечность. Голограмма с правителем погасла. А симпатичный паучок остался. Правитель, я вас идентифицировала и готова выполнить любой приказ. Рядом с базой космическая крепость. На базе есть для неё ангар. Ангара нет, но можно посадить на спутник и прикрыть маскирующим полем. Этого будет достаточно, зря они её не обнаружат. Нет, это совершенно новые технологии. В каком состоянии находится база? База долгое время находится в состоянии консервации. Выводи базу на рабочий режим. Отсутствуют операторы. Пока обходись роботами. Я решу этот вопрос в ближайшее время. Тут взгляд Олега упал на Джона. А с ним что делать, Крон? Произведи первое назначение. И Олег произвёл. Он назначил Джона командующим базой Мезавторов. Это назначение он придумал в последний момент. Захваты ушли, татуировку нанесли, и Джон получил жетон к пульту. Только к какому. Снова помог Крон, отправив Джона за нужный пульт. Тот активировал его, и Бисс утвердила его в должности со всеми полномочиями и допусками. Кто бы мог подумать, что вот так неожиданно они взлетят к вершинам власти погибшей цивилизации. Командующий базой, организовать посадку вашей крепости на спутнике прикрытия маскирующим полем. Слушай, правитель. Дрон тоже приказал БИС связаться с крепостью. Б это ответила. Капитан, ваша задача посадить крепость на спутник по навигационному лучу под защиту маскирующего поля. Выполняю. Олег уже понял, что живых мезавторов нет. Нужно выяснить, какими боевыми ресурсами располагает база. БИС, выведи структуру базы. Тут же образовалось схематичное изображение многоуровневой базы. Она занимала практически весь спутник. Более того, спутник имел маршевые двигатели и мог передвигаться по пространству. Ангары с планетарной техникой, отсеки с различными культурами, семенами на случай возрождения жизни на планете. Жилой уровень с охотничьими вольерами, который оживал, а вот этого не надо. Без жилой уровень и охотничьи вольеры не активировать. Исполняю. Далее шёл транспортный уровень. Законсервированные звездолёты всех классов, кроме, конечно, крепости. Без сколько звездолётов на базе? 900 звездолётов в законсервированном состоянии. Следующий уровень ремонтные мастерские, и последний уровень производство звездолётов, а также всей необходимой техники. Следующие три уровня технического и энергетического обслуживания. Без состояние базы на текущий момент. На текущий момент база активирована на 30%, все механизмы в рабочем состоянии. Хорошо. Повлияет ли активация базы на ее энергетический фон? Зря они смогут засечь нас по энергетическому следу. На этом этапе нет, только на этапе 70% активации. Командующий базой, не выходить за уровень активации базы более чем 60%. Исполняю. Бис, покажи другие базы цивилизации. Образовалась звездная карта, на которой красными точками указывались места расположения баз со всеми характеристиками. Получалось, что всего таких законсервированных баз 14. Самая крупная насчитывала тысячи кораблей. Были и базы верфи. Там можно производить корабли. Техники много, только некому на ней работать. Мизавторы пропали, но куда? Неужели геноцид? Бис, так как мы из далекого прошлого, проясни ситуацию. Куда делись мизавторы? Велась война, зря они побеждали и уничтожали мизавторов везде, где только могли. Понятно, я найду их. Зря они поплатятся за такое вероломство своими жизнями. Бис, у тебя есть закрытая даль связь, которую нельзя отследить? Такую связь можно установить один раз. Отследить ее зря они не смогут. Джон, на сегодня заканчиваем и возвращаемся на Мизавтор, посоветуемся. Одну минуту, заканчиваем посадку крепости. Давай, жду. Бис, организуй транспорт до Мизавтора. Исполняю. Правитель будет осматривать свои личные покои. А почему бы и не посмотреть? Показывай. Появилась знакомая летающая сфера, полный аналог Крона, но, скорее всего, более технологичный клон Бис. Олег знал, что делать, и пошёл за сферой, предупредив Джона. Сфера привела его к шикарным дверям и зависла. Олег думал, что нужно сделать, осмотрел дверь и нашёл выемку под свой жетон. Вставил, дверь открылась. И он попал в сумрачное, заросшее плесенью подземелье. Сразу все понял. Для пауков-мизофторов это рай. Для него ад. Поэтому осматривать не стал. А повернулся и пошел обратно. Отличные покои, Бис. Но отдыхать некогда. Скоро здесь будут зря они. Нужно подготовить им встречу. Транспорт для вас и командующего базы готов. Хорошо. Что с крепостью, Джон? Села? Да, приземлились. Все в порядке. Тогда пошли, транспорт ждёт.